Часть четвертая. Отсутствие счастья – это не несчастье. Каждое утро я вижу ее из окна, но не фотографирую, хотя очень хочется. Аккуратный яркий домик с также аккуратно расчищенной тропинкой. Она выходит маленькая, уже очень пожилая. В коричневом пальтишке и серой шали на голове оглядывается, смотрит на небо, долго дышит, расхаживается. Снег нынче не в дефиците, и к утру он упирается ей в невысокие колени, утонувшие в разношенных валенках. Она к нему готова. В руках лопата бабы-яги, черенок которой на голову выше ее, но она ловко перехватывает его посредине и начинает шуровать к воротам. Именно шуровать. Легко, сноровисто, азартно. Мне не видно ее лица, но язык тела всегда красноречив для меня. Я знаю, как двигаются люди не только в физическом недуге, но и в эмоциональном. И как без него? Возраст тут ни при чем. Она здорова. Она в ладу с собой. Вот остановилась, подернула плечами и в разлет отправила ноги в любительском Чарльстоне. Ей хорошо. В своем возрасте, в своем коричневом пальтишке, в своих огромных валенках, в своем обихоженном домике. Кто-то наверняка скажет, что расчищать в старости самой дорожки верный признак одиночества. Но одиночество бывает разным. Расчищать дорожки вот так, быть может, и одиночество, но уж точно не горькое, не озлобленное, не обреченное. У меня есть шутка. Я часто говорю, что чем ты оплодотворяешь жизнь, тем и она оплодотворяет тебя. Враждуешь с ней — получи войну. Изнуряешь запросами — огреби к себе претензий. Бережен — почувствуй тепло ее объятий. Умеешь извлекать удовольствие из простых вещей — она его тебе добавит. Обиды — к обидам, любовь — к любви. Закон взаимности. Его можно не знать, но нельзя отменить. Завтра к утру тропинка от дверей до ворот, скорее всего, опять станет невидимой. И опять появится она, без раздражения и без сожаления. Это хороший способ жить. Очень хороший. Уходи, Колько. «Уходи, не надо тебе больше со мной». Мужчина с палкой, почти старик, неожиданно громко и резко звучал на пустой почти улице, медленно увязающей в мокром снеге. Собака стояла у его ног и смотрела на хозяина с таким недоступным людским глазам состраданием, что я тоже встала и начала наблюдать. И о старый никчемный дурак, Колька, Я устал от самого себя. Уходи!» Подрагивающий от мокрых снежинок Колька Молча врастал лапами в холодное месиво. Его любовь к отчаявшемуся хозяину Была ощутима в студенном воздухе, Как предчувствие грозы. «Я хочу сдохнуть, Колька. Уходи! Я все потерял. Обижал, кого любил. «Беги! Ты найдешь себе другой дом, я знаю. Ты ведь давно не ел того, что любишь. Только это их сухое дерьмо из пакетов. Уходи, вали, исчезни!» Голос старика крепчал, лапы кольки твердо стояли на месте. Его глаза, если бы могли, то укрыли хозяина теплым одеялом. «Я скоро сдохну, дружище, я почти не хожу». Я могу налить в кровать. Мне осточертела эта жизнь, Колька». Колька, тоже не юнец, сдвинулся вперед и лег на резиновые сапоги старика, слегка вздохнув, как мне показалось, но как будто говоря, «Да ладно тебе, не с таким справлялись. Пойдем домой. Нас в нем все-таки двое, а стало быть, не сгинем, удержимся». Старик тоже выдохнул, медленно опустился на корточки и потрепал собаку по голове. Минута отчаяния миновала. Я почувствовала это. Он закурил, а Колька вскочил и забегал рядом. Каждого из нас поджидают минуты отчаяния, а иногда они перерастают в годы. Годы бессилия, глухоты к себе невосприятие внешней жизни, одиночество. И мало кто способен продолжать нас любить тогда, когда нам нечем отдариться, нечем угодить, нечем понравиться в своем неизбежном увядании. Почему собаки умеют это, а мы, люди, редко? Почему мы презираем бессилие и старость, думая, что перепрыгнем их? изображая вечную молодость, почему оказываемся толстокожей тех, кто ходит в плотной шкуре? Не знаю, но хочу научиться другому». Когда жизнь открылась ей заново, Марина внезапно поняла, что у нее нет больше любимого времени года, как нет и привычного когда-то желания Дать еле двигающемуся, как ей казалось, времени ускоряющего пинка, чтобы дождаться, наконец, долго не приходящего праздника, отпуска, выходного. Теперь она любила прохладную осень любого ее оттенка, от яркого, щедрого золота до беспробудной серости, затаившейся в каждом промозглом облаке любила никуда и никогда не спешащую зиму с ее вздорным характером переменчивостью непонятной температурой и то скудным то богатым снегом любила вечно запаздывающую весну которой все опоздания прощались за свежую радость и первые живые цветы любила лето просто любила почти год Марина видела их, сменяющие друг друга сезоны, только из узкого больничного окна, да и то из положения лежа. Аварию она помнила смутно и почему-то больше на слух. Память возвращала ее раз за разом на зимнюю трассу оглушительным звоном покореженного металла и сиреной скорой помощи в ушах. Как хорошо, что Кирюха опоздал. Эти слова она мысленно говорила с того момента, как поняла, что произошло. Кирилл, сын, опоздал тогда из секции, и к матери в область она поехала одна, на ночь глядя. Тот Камаз должен был убить ее на месте, закружившись на обледеневшей дороге, но не убил, только вышвырнул маленькую машинку в кювет где она перевернулась несколько раз, проламывая силой падения Маринин позвоночник. Муж навестил только однажды пробормотал, что уходит не из-аварии, за аварии, а потому что до нее еще собирался. Просто не мог сказать Да, сказать про то, что девятнадцатилетняя студентка ждет ребенка от своего женатого преподавателя, наверное, и вправду сложно, но сказал. И на том спасибо. Когда я впервые увидела Марину, она не была несчастной. Не была, потому что несчастье — это широкий спектр сильных эмоций, которые делают все, чтобы ты их чувствовал. А когда чувствуешь, даже если чувствуешь боль, ты живешь. На жизнь нужны силы. Марина не хотела. Ничего чувствовать. Она запретила себе делать это. Разорвала контакт с эмоциями. С силами ничего делать не пришлось. Их просто не было. Как не было и Марины. Вместо нее на койке лежал ее безмолвный аватар с равнодушными глазами. Марина была наполовину жива телом и почти по нулям душой. Первый день... Мы просто молчали, смотрели друг другу в глаза, пытаясь понять, получится ли услышать и получится ли пройти одной дорогой до выхода из сумеречной зоны. На второй день я принесла апельсин и нарисовала на нем черным маркером два глаза и нос двумя точками. Протянула его Марине. Она впервые выдала Слабую эмоцию удивления. А где рот? Ты будешь рисовать его сама, каждый день, отображая свое состояние. И стирать каждый раз, когда оно будет меняться. Я протянула ей маркер, и она сразу же прочертила на месте рта одну короткую сплошную линию. Ни вверх, ни вниз. Никак, значит. значит, пустота, значит, защитная заморозка. На другой день я говорила одна, тихо и без эмоций, рассказывала истории своей живой практики. Это были сигналы жизни, той, что пусть и несовместима сейчас с Марининой реальностью, но существовала. Одна история так затронула ее, что апельсин загрустил дуга его нарисованного заново рта ушла вниз еще в один день говорила марина и мы обе плакали апельсин повторял за нами в день когда в палате появился сын рыжий шарик впервые улыбнулся дней становилось все больше апельсин почти протерся на месте своего главного индикатора настроения мы говорили говорили говорили мы учились заново чувствовать учились проявлять свои чувства учились отстаивать их учились уважать их тогда же марина сделала свои первые шаги она осторожно приблизилась к окну и долго с наслаждением рассматривала уходящую под яркие солнечные фанфары зиму к моменту выписки Апельсин превратился в темно бурую мумию с несмываемой уже улыбкой. Марина выбросила черный маркер и бережно уложила в сумочку своего постаревшего проводника из той жизни, которая стала просто прошлым, а не источником боли. Он жив и сейчас, этот апельсин. Жив спустя годы. Когда я теперь смотрю на Марину, Веселую, искрящуюся, влюбленную в жизнь И вспоминаю ту нашу апельсиновую терапию Мне становится тепло Просто тепло от мысли, что пока ты жив У тебя есть шанс Всегда есть Печка, кот, горячий суп Чай с листьями смородины Тишина, счастье Бармочит Саша, закутываясь в тонкое одеяло. В больнице действительно холодно. Конец 90-х. Я лежу на соседней кровати, и мне чуть легче, потому что у меня есть мамина вязаная жилетка, а раны мои поджили. Дотягиваюсь до выцветшего покрывала и бросаю его Саше. Счастье взять негде. Бери что есть. Счастье нельзя взять. Оно само прилетает. Вот от тебя прилетело. Смеется женщина под перезвон привязанных к ней бутылочек, в которые выведены катетеры. Покрывало. Это счастье? Равнодушно спрашиваю я, не имея еще за плечами ничего, что хорошенько бы меня встряхнуло. А ты думаешь, что счастье это только мужик на белом коне? Не спорю если у него в голове чуть больше, чем у коня. Но вообще счастье — это то, что приходит вовремя, и то, что согревает. Так что мужик на коне мне сейчас явно ни к чему, а вот покрывало твоё — в самый раз. саша давно нет. За моими плечами изрядный рюкзак потрясений. Много воды утекло и много чего изменилось. Но вот счастье для меня с тех пор только то, что вовремя, и только то, что согревает. Не подводило ни разу. Я люблю говорить с детьми, как со взрослыми, а со взрослыми, как с детьми. Лучший вариант терапии, доложу я вам, потому что дети, привычные к дурацкой системе воспитания, состоящие из отдачи команд, ярко раскрываются в неожиданной возможности подумать и озвучить свои первые самостоятельные мысли. А взрослые, привыкшие оправдываться за свои несовершенства или активно защищаться, выдыхают, когда их в буквальном смысле слова гладишь по макушке и балуешь безусловным принятием. Нам всем не хватает тепла и доверия друг к другу. Вот что я понимаю каждый день, погружаясь в долгие разговоры с самыми разными людьми. Десятилетняя Маша смотрит на меня уныло, готовясь скучно перечислять свои школьные достижения, о которых она рапортует каждому взрослому своей жизни. И вправду, о чем еще спросить ребенка, кроме как о школе, и оценить его согласно баллам в дневнике. Мы скучны и предсказуемы. Маша, а что ты сделаешь, когда у тебя будет десятилетняя дочь, которую все достали, требуя хорошо учиться и всех слушаться? Просто спрашиваю я. Девочка моментально поднимает на меня свои ожившие глаза, в которых я... С удовольствием наблюдаю запущенный мыслительный процесс. Автопилот отключился, а это главное. Черты детского личика смягчаются, из тела уходит напряжение. Она еще робеет, но ей интересно поговорить о том, о чем она ни разу не говорила. Я испеку ей пирог с ягодами. Неожиданно уже для меня отвечает Маша. Почему? Потому что, когда меня ругают, я начинаю мечтать о пироге с ягодами. И если у меня будет дочь, я и испеку такой пирог, а ругать не буду. Мы его будем есть и будем счастливы. Я слушала и думала о том, что вот передо мной сидит ребенок, который прячет свою беспомощность в вымышленном пироге и верит, что этот пирог сделает счастливым ее, пока несуществующего существующего, ребенка. Быть может, это выход, потому что почти все мы во что-то прячемся от того, что нам не по силам преодолеть. А быть может, стоит набраться храбрости и отменить замшелые установки, которыми сначала запугивали нас и которыми мы, в свою очередь запугиваем своих детей, требуя от них соответствия даже не своим, а стереотипным ожиданиям. И, быть может, стоит печь эти спасительные пироги в реальном режиме, садиться за общий стол, заваривать чай, говорить обо всем без критики и назиданий, принимая друг друга и радуясь тому, что мы просто есть. Обычные, несовершенные, ранимые, боящиеся оценки и осуждения. Мы будем есть горячие пироги с ягодами. И еще Бог знает с чем, отключая все системы своей долговременной защиты для того, чтобы научиться, наконец, быть самими собой. Рискнем? Без пирогов это тоже можно если что. «Давай посерьезнее!» строго кричит ей мама, а она не может, не хочет, не умеет. Она вся здесь, маленькая, суматошная, хохочущая, взрывающая круглыми ладошками фонтаны из ярких листьев. Я смотрю на них, дожидаясь такси, и тоже не могу, не хочу, но умею. Умею потому что и мне говорили, что надо посерьезнее. И я слушалась, и надолго становилась такой важной, не забывающей, что девочка должна быть девочкой во всем. А что это такое вообще, быть девочкой во всем? Чего такого нельзя девочке, чтобы чувствовать себя свободной, счастливой, имеющей право не зависеть от чужого одобрения? Давай посерьезнее. А зачем? Чтобы молча исполнять предписанное, соглашаться с дурацкими правилами, биться за постановку галочек в длинном списке обязанностей или чтобы успокоиться насчет того, что теперь не хуже, чем у людей? Или чтобы научиться всегда носить маски, точно зная, как нельзя и как можно? Девчушка мчится по парковой аллее и врезается в живот уткнувшегося в телефон мужчины. Оба отпрыгивают, а потом смеются. Мама догоняет ее, скороговоркой извиняется перед мужчиной и силой тащит дочь к себе. «Ну говорила же тебе, будь серьезнее!» уже грозно шепчет она. Я смотрю в совсем юное, обрамленное тщательно завитыми локонами лицо мамы, и вспоминаю, с каких пор мне стал ненавистен критерий «красивое», даже если он толерантно обобщал всех под одной тупой фразой, что некрасивых женщин не существует. А почему это так важно, быть красивой? Почему так важно хотя бы внушать это себе? Почему это такое необходимое условие, для ощущения себя небесполезной и достойной всех женских плюшек. Что это за тюрьма такая, даже если в нее срочно вносят коррективы, будто самой красивой должна быть душа? Да не должна. Достаточно быть собой, достаточно признавать свою душу и тело, достаточно заботиться о них, достаточно уважать их настолько, чтобы не коверкать в угоду трендам и шаблонам. И серьезной быть не обязательно. Если жизнь вдарит, то автоматом наплачешься, без подготовок. Так зачем же авансом? Зачем всегда готовиться к какому-то неизбежному поражению, превращая настоящее, имеющее все шансы стать счастливым и наполненным в тревожно-невротичное, Ожидание будущего. Этому будущему по барабану наша солома на случай потенциальных катастроф. И по барабану наши страхи, и по барабану наши игры в предсказателей. Так зачем посерьезнее? Девочка не смирилась, помчалась дальше. В ее гордой спинке я узнала свою детскую решимость продолжать понравившейся, даже в гарантированной перспективе огрести по полной программе. Ну и что? Зато сейчас хорошо. А в женщине, которая угрюмо спешила за дочерью, я тоже увидела девочку, которой когда-то нравилось быть несерьезной, нравилось быть собой, нравилось не носить эти неудобные шпильки, чтобы стать красивой. Но ее стукнули. Ей велели стать красивой и серьезной. Не потому, что не любили, а потому, что сами, скорее всего, не умели по-другому, передавая из поколения в поколение одну и ту же судьбу с небольшими поправками на время. Не становитесь серьезными. Становитесь собой. Однажды я приехала в больницу к своей подопечной, восьмилетней Оришке. День в клинике выдался не из легких, и, наверное, это как-то на мне отпечаталось, потому что девочка, посмотрев на меня, молча достала из тумбочки пакет с пряничками и строго сказала «Питайся пока, а я сейчас». Я послушно съела два пряника, когда Аришка возникла возле меня с новогодней гирляндой в руках. Она сияла, как в декабре, и никакое апрельское солнце не могло убедить ее в том, что сейчас не Новый год. «Ты делаешь мне праздник?» — улыбнулась я. Девочка обняла меня за шею своими исколотыми тонкими ручками и весело рассмеялась. «Ты же мне делала и мне помогло, теперь я тебе делаю». Странное это чувство, когда видишь, что даже дети вливаются в самую счастливую из всех энергий — энергию взаимообмена, энергию, идущую от сердца к сердцу, от души к душе, от одной израненности к другой, и наступает исцеление. Нам не устоять, если мы только стучимся, ждем и отдаем. Не устоять, если только взыскиваем как должное любовь, заботу, поддержку, ничего не предложив взамен. Не устоять, если уходим как в схему в свое одиночное страдание, отрезав от себя все связующие нити и перестав воспринимать еще чью-то боль, кроме своей. Меня никто не убедит в том, что существует Психологически более здоровая территория, чем территория взаимообмена. Нам всем нужно что-то отдать и что-то взять. Не работает односторонняя жертвенность, потому что человек исчерпаем, и он гибнет, когда нет восстановления и пополнения ресурсов. Не работает безответное хапужество, потому что есть предел накопления. И человек опять же гибнет, когда только складывает в себя, но жадничает на отдачу. Это работает в отношениях любого уровня: в родительской истории, в своей личной, в профессиональной, в социальной, даже с хомячком. Надо чем-то обмениваться, иначе это будет ущербная эксплуатация. Аришкину гирлянду я зажигала уже для четверых своих пациентов, которые приняли минутное отчаяние за бесконечность. А ее нет бесконечности. Есть фрагменты, моменты, сюжеты. Они разные, и они тоже находятся во взаимообмене, сменяют друг друга, компенсируя потери. И потому, дорогие мои, всегда помните, Что фрагмент отчаяния уже содержит в себе много оттенков надежды. Будьте не только у себя, зажигайте гирлянды радости, даже там, где все давно обесточено. Можно ли смеяться, зная, что время истекает? Спросила она, глядя мне прямо в глаза. Я не отвела взгляда. И спокойно ответила. Оно начинает истекать с первой минуты нашей жизни. И что теперь? Лезть обратно и не жить вовсе? Она рассмеялась, и так мы подружились. В то время ей ставили пугающий диагноз, который потом, по счастью, не подтвердился. Это потом наступило через довольно мучительные полгода, с которыми мы справлялись вместе. Много говорили о том, почему острое желание жить начинаешь испытывать только после каких-то потрясений, и почему радость так быстро улетучивается, как и не было, а механический пробег по дням и годам молча и угрюмо перелистывает страницы нашей судьбы, словно в них нет ничего светлого. Ответов не было, кроме самых обыкновенных, человеческих, в которых, как в старом детском стихотворении, «А мне-то что? Я тут живу, сто раз еще успею». Не было и ощущения полной неблагодарности, потому что благодарность была. Не было только легкости, в которой мы перестали бы чувствовать себя вечно виноватыми за что-то, даже закрупиться счастье. Не было легкости вставать и уходить оттуда, где о тебе вспоминают, как о лопате в снежную зиму, а их снежных совсем немного теперь. Не было легкости любить, не считая, что ты обязательно должен за это расплатиться, стать нужным, полезным. И получалось уже тяжело, уже вязко, уже с обидой и болью. И приходили мысли о себе самих, одетых в предрассудки, как в сто чужих одежек не по размеру. В одних ты застреваешь, а в других бултыхаешься, как в старом парашюте. И все колом, и все задом наперед, и все со стыдом, потому как не твое. А жить все равно хотелось очень. Хотелось всех сезонов, всех дождей, всех звездопадов и снегопадов, всех летних сумерек и всех осенних непогод. Хотелось утренней пронизывающей нежности и ночного покоя под лоскутным одеялом. Хотелось неторопливого чаю с прошлогодней еще смородиной и сушками. Хотелось наглого кота на старом диване и распустившейся простенькой герани, на заваленном поздними яблоками подоконнике. Хотелось смотреть в глаза взрослому сыну и видеть в них все того же пятилетнего мальчика, который плакал над упавшим ласточкиным гнездом. Хотелось долго лежать под тяжелыми деревенскими вишнями, не открывая глаз, просто вдыхая и просто останавливая спешащее всегда время. Хотелось колодезной воды шороха трав, ложащегося на плечи неба. Хотелось ночным поездом в Питер, совсем одной, с толстой книгой и молчанием в ответ желающим дорожных откровений. Хотелось новый флакон дюны взамен того, что с последней, оставленной неприкосновенной каплей, лежал на дне зеленой сумки. Хотелось горячей картошки в каплях пахнущего семечками масла с большим куском настоящей селедки, которая с хребтом, а не то безвкусное баночное недоразумение. Хотелось долго ехать ночной дорогой, не называя себе конечного адреса, сталкиваясь с тречными огнями таких же одиноких машин. И хотелось еще прижаться к сильной груди, за которой бьется не обманывающее тебя сердце. В общем, хотелось жить и не хотелось больше думать, будто жизнь состоит из чего-то другого. «Скажи, разве такими уж сложными были мои желания?» — спросила она. «А разве такие уж сложные они у всех нас, друзья мои? Давайте перестанем думать, что хорошее случается только там, где нам никогда не бывать. Давайте перестанем думать, что хорошее — Редчайший деликатес, который едва ли есть возможность отведать простым смертным. Давайте перестанем бить себя за придуманные несоответствия. Давайте будем счастливыми просто потому, что мы так захотели. Любой страх разбивается однажды, а невозможность продолжать. Ты понимаешь просто, Что не тянешь больше не тянешь оплачивать одним собой лучшие решения для всех, не тянешь обходиться без необходимого не тянешь считать недосягаемой роскошью самые обыкновенные человеческие проявления, в которых на заботу откликаются заботой на время временем, на нежность нежностью на ответственность ответственности. Не тянешь и отказываешься считать себя обязанным тянуть. И не надо, не надо слушать тех, кто воспевает чужие жертвы в свой огород и кто вообще измеряет жертвами что бы то ни было. Знаете, я смотрела сегодня в глаза редкого сияния, на две давно любимые ямочки на щеках, на прекрасные руки, незаметно стирающие слезы, и, зная человека, понимала, что невозможность продолжать в нем уже есть, а вот страх еще не освободил пути, и все замерло. Как под снежным завалом, когда для того, чтобы спастись, сначала бездействуют, а потом медленно прокладывают дорогу, отменяя страх и сомнения. Я смотрела на женщину, в которой нет слабости, но и нет лишних сил для тех, кто чрезвычайно экономен к своим. Я услышала, как она сказала, что нет у нее и надежды на того, с кем вроде бы и пройдено немало, но совсем немного так, чтобы было понятно. Одна в беде не окажется, он рядом, к нему есть доверие. Женщина на самом деле многое может вытянуть, на многое пойти, от многого отказаться. Но для этого ей важно именно вот это — понимать, что она не одна в любой беде. На мужчину, что рядом, можно надеяться, можно опираться, можно доверять. А если нет такого мужчины, то она все равно может. Не может лишь тогда когда кто-то создает видимость своего присутствия, а на деле только питается жертвами, считая себя вполне достойным любой из них. Проложить себе путь на выход трудно, очень, и времени иногда проходит очень много до того первого вдоха, в котором начинаешь возвращать себя к самому себе и чувствовать это так же пронзительно, как землетрясение, которое тебя не похоронило. Но один этот вдох уже окупает все. Задувало сегодня знатно. Поливала мелко, но ощутимо. Сентябрь грустил свою шумную грусть, на которую имел полное право. Двор возле нашего дома заметно опустел. Но самые отчаянные, все-таки решились на прогулку. Отчаянных было двое. Немолодая женщина и маленькая девочка. Может быть, бабушка с внучкой. Но разве это важно? Первая в ветровке с наглухо надвинутым капюшоном. Вторая в ярком плащике и под зонтом. Сначала встали возле подъезда. Огляделись. А потом женщина решительно шагнула под косой моросящий дождь и позвала за собой девочку. Та немного двинулась вперед, но потом остановилась и осторожно уточнила. «Но ведь мы промокнем?» Женщина рассмеялась и ответила. «Как пить дать, Ксюх? И зачем тогда идем?» Возмутилась девочка. «Чтобы жить в любую погоду», спокойно сказала женщина. «Чтобы ты не зависела от солнечных дней», считая все остальные плохими, и чтобы не отменяла своих планов только потому, что что-то пошло не так. Идем. Мне хотелось обнять ее. Очень. Потому что, во-первых, я как штирлиц, больше всего на свете люблю стариков и детей. А во-вторых, мне очень нравится, когда, разговаривая с детьми, не ищут подмен реальности и доступно объясняют то, без чего им очень сложно будет потом обойтись. Это неправда, что детям всегда нужны сказки. И неправда, что они мало что поймут. Это как им объяснить. И еще важно самому что-то иметь за плечами, воспитывая не запретами и командами, а своей собственной жизнью. Не отменяйте жизнь, пережидая сезоны, обстоятельства настроение, чтобы жизнь не отменила нас. Когда-то рядом с нами жила семья. Жила по-разному, но очень часто громко и еще чаще горько для тех, кто в этой семье был самым беззащитным. Беззащитных было двое — мать и маленькая дочь. В глазах каждой жил подстреленный олененок, который ждал удара. Всегда ждал. Однажды мы оказались в парке, где гуляли и они. Женщина сидела на краю скамейки, глядя в книгу, но не читая. Мозг перекрывает восприятие и обработку информации при запредельном накоплении стресса, страха и отчаяния. А именно из всего этого она и состояла. Девочка стояла одна посреди травы, сняв светло-зеленые сандалики, с закрытыми глазами из прижатой к груди потрепанной уточкой и желтого плюша. Я долго наблюдала за ней, находя привычную для таких детей взрослость. А потом, когда она стала надевать носочки, усевшись на бордюр, я спросила, «Ты так играешь?» «Нет, я так ухожу». Спокойно ответила девочка. «Куда?» «Не знаю, но там хорошо». Потом мы вместе пошли к ее маме и почти до вечера разговаривали. По большей части о том, куда реально можно пойти, если нельзя оставаться, и о том, почему ребенку лучше иметь опыт бытовых и материальных трудностей, чем опыт насилия и смирения перед ним. Неделю спустя в соседней квартире было очень громко. Там по звериному рычал от бессилия тот, кому нужны были штатные жертвы для своего внутреннего монстра, а не любимые люди. Та девочка сегодня учится на втором курсе психфака. Ее мама — улыбчивый, незапуганный человек, который знает любовь и заботу. Уходить оттуда, где уход может быть приравнен К наказуемому побегу, страшно. Но остаться там значит погибнуть даже в том случае, если тебе сохранят жизнь. Праздник лишь усиливает то, что есть и без него, и ничего не создает на пустом месте. Один Новый год мне пришлось встретить в поезде. Было слегка обидно, но не очень потому что еще много лет назад я договорилась с собой не включать в свой опыт завышенных театральных реакций на обыкновенные житейские ситуации. Это, к слову, ощутимо добавило прекрасной легкости во всю мою последующую жизнь. Итак, со мной была любимая музыка, обещающая удовольствие книга, килограмм мандаринов, Радость предстоящей утром встречи и настроение, которое мне определенно нравилось. Я удобно устроилась в кресле и огляделась вокруг. Одна девушка откровенно плакала в телефон, оправдываясь перед кем-то, кто, похоже, воспринял перспективу железнодорожного Нового года как крушение всех совместных надежд на счастье. Еще одна пара довольно остро покусывала друг друга, перебрасывая вину за выброшенный на помойку праздник, и делала это настолько серьезно и настолько въедливо, словно обнаружение истинного виновника могло поменять ситуацию. Кто-то обреченно спал, кто-то, как и я, обложившись приятностями, был готов ко все-таки волшебной ночи и были мужчина с женщиной, которые ровно в полночь разломили пополам шоколадку, разлили в пластиковые стаканчики коньяк, обнялись, поцеловались и слушали до утра музыку с одних наушников на двоих, весело шепчась о чем-то хорошем. Ждать праздник как способ начать новую жизнь или обрести несуществующее бесполезно как рожать в нелюбви, думая, что так она поменяется на любовь. Ни один, даже самый волшебный и самый грандиозно отмеченный праздник не подарит нам того, к чему мы не готовы, и того, чему не соответствуем. Именно поэтому в празднике нам хорошо лишь с теми, с кем хорошо и без праздников. Можно ли уйти от себя? Можно. Означает ли это предать себя? Если ты уходишь от того человека, который уже однажды себя предал, то нет. Живу, помню, люблю. Так она всегда пишет мне в конце своих то коротких, то длинных сообщений. Не просто так пишет. И не потому что красиво. Потому что правда. Теперь она действительно живет, действительно помнит и действительно любит. А когда-то, когда-то она предавала себя. В первый раз, когда долго не могла выбраться из кипяточных отношений. Кипяток в них бурлил не на уровне страсти, а на уровне его зависимости и ее созависимости. Впрочем, это она сейчас знает, а тогда не знала и называла по-другому. Думала, что вот такая любовь, что все надо пройти вместе, что она справится, что он изменится, что он бьет ее головой о кухонные серые стены на глазах у дрожащей дочери только потому, что временно ничего не понимает, что с долгами можно расплатиться, если взять третью работу, что сиренивает трусы в бардачок Ему и вправду подкинули друзья, чтобы постебаться, что единственное ее наследство мамины серьги старинного золота, с сырыми сапфирами, она сама куда-то задевала, что обмочиться и проблеваться в постели 40-летнему мужчине совсем не то, из-за чего разводится. Что за те редкие мгновения, когда он становится прежним безбашенным Витькой-гитаристом из рок-бара, из-за которого она бросила универ вдрызг рассорилась с родителями и ушла из дома в семнадцать ему все можно простить Ей все говорили, но созависимость плевать хотела на все что ей говорят в созависимости надо дождаться того момента, когда она сама себе скажет. однажды так и случилось она вошла в ванную и увидела в зеркале женщину, которую не знала потом увидела дочь сидящую к ней спиной в сморщенной старой водолазке, но худой, как у динозаврика, спине. Они ушли тем же вечером. Потом было еще одно забытье, предательство длиной в несколько лет. За эти годы она пропиталась цинизмом и горькими сигаретами, полностью разуверилась в возможности людей нормально взаимодействовать друг с другом и иногда язвительно переписывалась смутными полумужчинами, массово засылающими ей в соцсети фото своих плохоньких гениталий. И было второе пробуждение, когда она вновь увидела себя в зеркале с густо подведенными потухшими глазами, плохой стрижкой, разучившимся искренне смеяться ртом. Она поняла, что уже давно не брала в руки книг, а висит часами в комментариях у блогеров, раздевающихся до трусов в своей виртуальной жизни, что у дочери есть жизнь, о которой та ей не рассказывает, да она и не спрашивает, что вместо друзей у нее какие-то случайные люди, с которыми она не общается, ржет над тупыми шутками ниже пояса, что она снова предала себя и совсем не понимает, куда идет, чего хочет, о чем думает. Мы говорили с ней потом, Обо всем этом много месяцев говорили и пришли к главному. Человек только сам может понять, предал он себя или нет, и только потом сделать что-то с этим. Ему могут прямо в уши кричать о предательстве, изо всех сил пытаться помочь, предлагать массу вариантов выхода, он не услышит. Мы не можем слышать других раньше себя самих. И ни одна помощь не окажется помощью, если мы осознанно не попросили ее сами. Потом можно, до нельзя. Она смотрит на меня ясными васильковыми глазами. В них много солнца, в них много жизни. Я смотрю и верю, что вот эта женщина и вправду может жить, помнить и любить. Жить, полноценно, помнить о том, куда она никогда больше не вернется, любить легко и взаимно. Я думаю, что именно для этого мы все и родились. Не предавайте себя. Твоя взрослая дочь — недоступная галактика, сегодня, а вчера еще — маленький, примкнувший к твоему спокойному материку полуостров. Ты могла дотянуться рукой, одернуть платьице, отменить мультики, есть с ней вместе мороженое и валяться на диване, позабыв обо всем. Она была твоей и понятной. Она слушала тебя и тихо плакала в своей комнате, когда ты не слушала ее. Она приходила к тебе, а потом перестала. Потом вы впервые открыто ругались в ее тринадцать когда она пришла прокуренная и врала что курили девчонки потом был этот ее мерзкий мальчик у которого плохо пахло из кроссовок что он стыдливо оставлял в углу прихожей он уходил а ты пряча ревность и обиду зло высмеивала этого мальчика но она уже не молчала и еще более зло била тебя за твои насквозь фальшивые отношения в которых да это так Никто никого давно не любил. Это было так, но ты ударила ее тогда, а она прокусила тебе руку. Потом было еще хуже. Она почти не жила дома, появлялась невзначай, с неизбежными наушниками, полукружьями, под странными глазами, голодная, тревожная, готовая мгновенно дать отпор. Тебе было нестерпимо больно, но ты почему-то кричала в ее серое лицо, что ненавидишь ее такую, и она уходила, наскоро засунув что-то в старый рюкзак. Потом она жила в убитой квартире с каким-то богемным проходимцем и едва не истекла кровью после кем-то всученных абортивных таблеток, пока ты мчалась к ней через ночь, думая только о том, что должна успеть. «Ты успела», но она уже не видела тебя под кислородной маской, а ты выла до утра у дверей гинекологии, не понимая, как случилось вот это. «Только бы выжила», — молила ты, «только бы выжила, и все пойдет по-другому». Она выжила, но все пошло еще хуже, когда ты ждала ее дома, ее заново отремонтированную чистенькую комнатку, а она вернулась туда, в это мрачное логово, к тому, кто предал тогда и предаст потом. Ты записывала ее к психологам, еще не зная, что нет той помощи, которую можно навязать. Она обещала, но не приходила. И однажды вы снова разодрались с ней прямо на улице, когда она попросила у тебя денег, а ты стала отчитывать ее, как в школе за двойку. Тебе казалось, что ты хочешь навсегда, вычеркнуть ее из своей жизни, а она кричала «Тебе это открыто!» И было несколько лет, когда ты думала даже, что она умерла, и боялась мысли, что думаешь об этом спокойно. Твоя взрослая дочь, отдельная галактика, ты ушла на свою орбиту, отказавшись бороться с непосильным, когда она появилась снова, вошла и села. Вы смотрели друг на друга и видели два одинаковых лица, и уже непонятно было, чье старше. Вы не простили друг друга, но у вас никого больше не было. Вы не знали, что сказать друг другу, но молчание оказалось мудрее, позволив протянуть те нити, которые были однажды сожжены. Ты смотрела на нее и понимала, что ураган прошел а что делают после урагана смотрят что еще можно спасти а что надо начинать заново вы обе выжили остальное потом я вспомнила и написала историю своего давнего профессионального прошлого не для того чтобы сказать будто родителям никогда не понять детей а детям никак не обойтись без обиды на родителей. Я написала о том, что в этих историях нет победивших или проигравших, потому что это не история войны и не пример для осуждения, а вот для размышления точно. Потому что даже те из нас, что считают себя идеальными родителями, могут попасть однажды в обстоятельства, которые в один момент Безоговорочно лишат их этого статуса. Неправда, что плохие истории случаются только в тех семьях, где все плохо. Они случаются со всеми. И важно не столько застраховаться от них, сколько отыскать в себе силы прожить их достойно. Лиля, как называются люди, которые пытаются сломать нас? Спросила она меня в самую первую встречу. Мы столкнулись глазами. У нее были напряженные цвета поздней черешни. У меня голубые и, наверное, усталые. «Иллюзионисты», — спокойно, без эмоций ответила я. «Ну, серьезно, как они называются? Люди, которые берут нас обманом, чтобы потом уничтожить?» «Иллюзионисты». Еще спокойнее повторила я. Она сначала замолчала. На лице, похожем минуту назад на гипсовый слепок, появилась розовая тень. Губы с напряженной корочкой слегка улыбнулись. Показалась капелька крови. «Ладно, а я тогда как называюсь? Я жертва, да? Я же сломалась, я же позволила себя уничтожить. Я же мертвая сейчас». «Иллюзионистка», — сказала я. Мы расхохотались и обнялись. «А почему ты мне тогда так странно ответила?» — спросила она меня четыре года спустя, после терапии, уже будучи собой. «Потому что это правда, Лен. И это действительно правда. Если бы я начала рассказывать ей, едва стоящей на ногах, про диссоциальное расстройства личности, про абьюз, про газлайтинг, про границы, про созависимость, про виктивность, то она, скорее всего, ушла бы. Ушла, как уходят с терапией те, кому с порога начинают цитировать учебники по психологии, не заметив, что все это остается вне зоны восприятия. Ушла бы обратно в свою историю, поняв, что жертва не равна тому, кто держит ее в этой роли. Нет, я не соврала. Я поняла за долгие годы практики, это и вправду больная человеческая иллюзия, что ты имеешь право на другого человека, что ты можешь использовать свою патологичную жестокость как инструмент воздействия на того, кто слабее, что ты имеешь власть над человеком, чей страх дать тебе отпор служит опорной точкой твоих тщеславных амбиций, что твоя оценка может хоть как-то помешать ему оставаться полноценным, что ты можешь получить любовь, дрессируя человека эмоциональным и физическим насилием. Нельзя мистифицировать своих тиранов, наделяя их великим могуществом и подпитывая их вседозволенность сорвавшуюся с катушек. Их можно только максимально низко опустить по шкале человеческой пригодности. Не изучайте диагнозы тех, кто пытается унизить вас, причинить боль, оскорбить, навесить на вас ярлык, требовать от вас невозможного, оценивать без запроса, высмеивать ваши ценности. Все они – иллюзионисты. Это их иллюзия а не ваша реальность. Не становитесь и сами иллюзионистами, приговаривая себя к безысходности рядом с теми, из чьих лап, кажется, не выбраться. Это только кажется. Да, не всегда сразу. Да, не всегда легко. Да, не всегда без потерь. Но всегда да. Я смотрела, как она шла по улице. Она шла свободно, она снова дышала, она шла в свою жизнь, в свою безопасную жизнь и оставляла за своей гордой спиной всех иллюзионистов. Разбирая завалы на даче, Аня отыскала студенческие еще свои джинсы-бананы, которые добрели сегодня в своем круговороте моды до новой актуальности и неожиданно влезла в них, тютелька в тютельку. И тут бы собой возгордиться, но она почему-то села на перевернутую корзину, вдыхая первую горечь сентября, и подумала о том, что вся ее жизнь похожа на соответствие чужим размерам. Она всегда безошибочно и до сантиметра точно влезала во все, что ей предлагали, а не выбирала сама а уже потом и сама выбирала только то, что могло вызвать чужое одобрение или зависть. В детстве влезла в роль отличницы, потому что за это хвалили. Но если подумать, то кроме, пожалуй, пары предметов, ей ничего в школе не нравилось, и она всего лишь старательно заучивала мертвую для нее информацию, игнорируя отсутствие интереса. Влезла в престижный вуз, потому что вокруг говорили, будто без блата туда не попасть. А она попала, сама, хотя получаемая профессия тоже никак ее не трогала. Но ведь не скажешь родителям, что при золотой медали хочешь шить кукол или стрить чужие головы. Влезла в отношения с королем факультета, равнодушным к ней до последней клеточки да и у нее самой, тоже большого сердцебиения не вызывавшим. Но быть с ним означало новую победу над теми, кто только вздыхал по углам, да мечтал слезами в подушку. Писала ему стихи, приглашала на всех дискотеках, стала звездой студенческой самодеятельности, выхудала до тех самых узеханьких джинсов, которые так вмазали ей сейчас по памяти. Получила. Влезла в аспирантуру, распихав локтями тех, кому она действительно была нужна. Написала кандидатскую, надеясь хоть ею заслужить теплый свет в отцовских холодных глазах, никогда не смотревших на нее с любовью. Нет, он не был черством и не был плохим. Просто мать когда-то получила его, шантажируя сначала несуществующей беременностью, а потом... Живой Аней. Мать и по сей день с огромным удовольствием вспоминает, как не дала слинять перспективному лейтенантику, имитируя токсикоз и рыдая при его родителях, настоявших на женитьбе. Влезла, влезла, влезла. И что получила? Хотя вроде бы везде одержала победу. Со стороны все смотрится победоносно, а внутри... Дикий холод отовсюду. Взрослая дочь, которая сказала, съезжая на первом курсе из их роскошной пятикомнатной квартиры, что любая общага лучше, чем тщательно загримированное родительское лицемерие. Муж, который по классике жанра даже в ванную не уходит, чтобы пощебетать с очередной своей юной птичкой. Да и не беда, что не уходит потому что ей вообще плевать никакого дела до этого холленого самовлюбленного кота не трогает ее и отлично мать которая этикетно спрашивает как дела по сей день отыскивая поводы уличить в ней плохую дочь гранитное молчание отца друзья общение с которыми давно превратилось в ярмарку тщеславия где каждый стремится не оказаться в отстающих по количеству купленного и объезженного. Аня вдруг резко встала с корзины, вышла из сарая, сняла джинсы, кинула их в ворох садового мусора и сухих листьев, плеснула рожек и бросила вспыхнувшую спичку. Нет, она не знала, как сложилась бы жизнь, если б из нее исчез мерзкий глагол «влезать». Она не искала виноватых, не гадала об упущенных возможностях, да и абсолютно несчастный себя тоже не считала. Так ведь не бывает. Хорошие дни были ей знакомы. Она просто хотела понять, какая же она на самом деле. Когда этого не знаешь, то становится невозможным понять и другое. Куда идти? За что браться? Чего хотеть? «Напиши обо мне», — попросила она. «Напиши, что на пятом десятке лет можно оказаться пустым шаром, в котором нет ничего своего. И напиши, что тот, кто думает, будто успех обеспечен, если он повсюду сумел влезть, ошибается. Влезть можно только туда, где ты на самом деле никому не нужен, даже себе. Твое, дается тебе другими способами. Напиши, пожалуйста. Пишу и не комментирую. Ты долго не верила в то, что если сбросить с плеч свою добровольную, но незаметно как накопившуюся до да непосильной навьюченность, то легче станет не только тебе, но и тем, кто также незаметно оброс своей виной за твою скрюченную спину. Так бывает. Так бывает очень часто, когда все, чего ты не умеешь произнести, не умеешь честно обсудить, не умеешь попросить в качестве необходимой тебе помощи, ты просто молча и терпеливо складываешь в свой заплечный мешок. И живешь. Вроде бы так, как всегда живешь, только тяжесть увеличивается параллельно твоему молчанию. Молчанию, о самом важном для тебя. О другом ты говоришь много, часто, иногда громко, иногда подносным речитативом. Ты пока не знаешь, что все непроизнесенное тобой однажды превращается в счет, который твоя уставшая психика предъявит тем, кому ты намекала, давала понять, посылала зашифрованные взглядом послания. Счет за то, что не догадались, не разглядели, не поняли, не подошли и не спросили. Хотя, быть может, и спрашивали. Так же делала твоя мама. Гладила до половины второго ночи нескончаемую гору белья, не попросив тебя помочь. А потом скорбно молчала с утра, сухо отвечая на твои робкие «Что с тобой?» коротким но ужасным ничего. Она всегда затевала эти свои бесконечные авралы со стирками, обедами на четыре кастрюли после работы, генеральными уборками, убойными выездами в сад на все выходные. Остановить ее было невозможно. Нормально предложить помощь тоже. Угодить своими попытками что-то сделать, только вызвать недовольство. Лучше вообще не делай, чем вот Так. А ты не знала, как, и никто в семье не знал. И все были виноваты, все. Даже тогда, когда она молчала и становилась все более замотанной, все более не идущей ни на какие разговоры, все более часто взрывающейся там, где никто не ждал. Это сначала никто не ждал, а потом только это и делали. Ждали, когда когда она остановится и закричит о том, что она одна тут все тянет, а никому ничего не надо, что они сведут ее в могилу, что засыпятся без нее, что она устала и больше так не может. Странно, но когда кто-то вдруг делал попытку отменить свою навязанную беспомощность, мама взрывалась еще сильнее. Ты помнишь до сих пор, как она швырнула в отца ботинки, которые он купил себе сам, не посоветовавшись с ней, как высмела твою стрижку, выбранную тобой без нее, как упрекала деда за самостоятельно высаженную рассаду. Ей нельзя было помочь и нельзя было не помочь. Ты ненавидела вечные предгрозовые домашние облака, ненавидела праздники, на которых мама выглядела распорядителем на последнем дыхании. Ненавидела общие отпуска, когда она не доверяла даже мороженого купить без нее и зачитывала с утра программу дня, выбранную ею для всех. Ты же ненавидела это, ненавидела. Но очнулась, когда стала такой же в своей семье, когда недовольно потрошила рюкзаки сына-подростка когда выдавала мужу деньги на обед, когда валилась без ног после кучи дел, которые никто не просил тебя делать. Да, так бывает. Ты поняла это однажды и поняла еще, что больше не хочешь. Не все традиции надо продолжать, точно не все. От некоторых стоит избавляться сразу, как только они пытаются превратиться в семейный сценарий. «Проклятие по женской линии», — сказала тебе одна чудаковатая дама в поезде, притянув глазам твою маленькую ладонь. «Не надо проклятий. Надо, чтобы легко, чтобы дышалось и тебе самой, и тем, кто рядом. Взвалить на себя, а потом обременить виной всех вокруг слишком уж часто встречающиеся в наших широтах проклятие. Ты сняла его». Без долгих ритуалов, просто приняв решение и пошла. Легко пошла в свою новую весну, чтобы просто жить в ней и не страдать. Молодая мама с напором танка принуждает десятилетнего сына к занятию боксом. Мальчик спокоен, но не преклонен. Отказывается на отрез я не буду бить людей, мама, тихо произносит он. Тогда будь готов быть избитым, взрывается женщина. Ну и что? Мне не стыдно быть избитым теми, кто бьет людей. Неожиданно и все так же спокойно отвечает мальчик. Я посмотрела в ее взрослые глаза и поняла вдруг, что ни в одних, в самых мощных, в самых натренированных кулаках никогда не будет той, подлинной силы, что бывает в душе мыслящего человека, сколько бы ни было ему лет. И в реальности побеждает именно она, а не кулаки, чьи доводы начинаются и заканчиваются исключительно пущенной кровью. Рыбку принесли в субботу. До воскресенья она стояла на подоконнике в комнате родителей. Утром подарили. Надя, не мигая, смотрела в большую рюмку из Леонарда. Там плавала маленькая синяя рыбка с пестрым хвостиком. Робкая, как и ее будущий хозяйка. «Собаку мы решили тебе не брать пока. Покажи, что справляешься с рыбкой», — строго произнесла мама. Надя справилась сразу. Синяя пеструшка превратилась в Соньку. И началась любовь. Ребенок, с которым за 9 лет говорили только про оценки и про то, какой хотят ее видеть, и потому разучившийся говорить, научился общаться молча, как и Сонька. Часами девочка сидела с прозрачной рюмкой, вглядываясь в умные темные глазки своей единственной настоящей подруги. Та понимала ее, понимала, когда Надя жаловалась, не произнося ни слова, когда радовалась без смеха, когда боялась с безразличием на маленьком личике. В первый раз Соньку забрали, когда Надя провалила диктант. Отругали и унесли рюмку к себе в спальню. «Через пять пятерок вернем». Цена была назначена, и Надя ее не оспаривала. Учила до помутнения. Пятерок оказалось даже семь. Ну вот, так бы сразу, скупо улыбнулся папа, закрывая электронный дневник. В ту ночь Надя не спала. Много о чем надо было рассказать Соньке, и много о чем спросить. Рыбка радовалась. Во всяком случае, девочка не сомневалась в этом, улавливая какие-то особые сигналы, понятные только ей. Второй раз. Соньку забрали за неубранную комнату. Надя заболела, температура подскочила на пустом месте, но, тем не менее, комната блестела уже с утра. «И чего мы раньше не купили эту дурацкую рыбу?» Смеялись родители, рассказывая всем прямо при дочери, как легко решились их проблемы с получением от ребенка нужных результат. Потом были испорченные кроссовки, прогуленная физкультура, Отказ ехать к бабушке, двойка по-английскому. Рюмка с Сонькой раз за разом исчезала в родительской комнате. Надя перестала плакать. Окончательно замкнулась. Молча делала то, что от нее требовали. Это случилось в последний день зимы. Соньку забрали в очередной раз. Выставили новые условия получения. Надя согласилась. Три часа спустя девочка вошла в родительскую спальню и вылила чайник кипятка в рюмку с Сонькой. Кошмар закончился. Кошмар маленькой взрослой спекуляции на большой любви ребенка. Кошмар невроза только начался. Мы не понимаем, откуда это у нее. Мы сами мухи в жизни не обидели, а тут такое живодерство. Даже подумать страшно. Как она на это решилась? Им и вправду казалось, что проблема есть только у их ребенка. Я вспомнила этот случай, который произошел несколько лет назад в моей практике. Вспомнила, когда подруга позвонила и спросила, нормально ли будет отдать кота, которого очень любит сын, в качестве наказания за плохую учебу. Ответила я сразу и громко ненормально ненормально спекулировать на привязанности и любви это не гаджет не поездка не развлечение а быть может единственное человеческое общение на которое безмолвные существа часто оказываются более способными чем мы продвинутые и прокачанные до предела если ваш ребенок Способен на любовь, он уже счастливее многих. Не доказывайте ему, что управляете им, жестоко спекулируя на его первых чувствах. Ранним утром сидим в гемахелпе. Ждем, когда позовут на сдачу крови. Открывается дверь, входит явно невыспавшийся мужчина с мальчиком лет четырех-пяти. Ребенок экстренно тормозит ботинками, обутами в несоразмерно большие бахилы и громко сопит, что предвещает скорую защитную бурю. Вполне разделяя его отношение ко всем малоприятным медицинским процедурам, искренне сочувствую. Первый схлип был довольно громким, а на второй появилась она, молодая женщина в тотальном луке медработника во время пандемии, включающим защитный костюм, шапочку, очки, маску, перчатки. Белое облако метнулось к мальчику и тихо прошептало. «Антошка, не плачь, все хорошо, я здесь». Мальчик застыл на месте, запрокинул голову в большой шапке, круглыми глазами рассмотрел сказочного персонажа и недоуменно воскликнул. «Мама, это ты?» «Ага», — улыбнулась женщина и, быстренько вытряхнув сына из курточки, провела его в процедурную. Пацан не пискнул и минуту спустя гордо вышел, прижав пластырь к безымянному пальчонку. Они с мамой крепко обнялись. Следом кровь сдавала я, уже из вены, но поводу пискнуть и у меня не оказалось, хотя обычно находится. Руки медсестры были божественно легки и профессиональны. «Уж простите, что я его вперед провела», — виновато сказала мне она, — «никому не дается больше». И я его понимала. В сердце постучалась нежность. Как же хорошо, что все это и есть, друзья мои. Как прекрасно распознавать любовь там, где ее не демонстрируют, как экспонат как бесценно быть счастливым не от каких-то великих событий, а от самых простейших вещей, на которых все и держится. Это было в Питере, в школе танго. Группа собралась из начинающих, девушка-преподаватель тоже. И, вероятно, она так этого стеснялась, что начала играть в бывалую и жесткую. Ходила, как сержант Фоули, по офицере и джентльмене, уверенно унижая и высмеивая каждого, кто делал неверное движение. Атмосфера накалилась. Каждый, кто решился сюда прийти не в юном возрасте, не имея за плечами никаких танцевальных вершин и ни на что особо не претендуя, кроме желания научиться хоть немного в любительском варианте двигаться, в ритме завораживающего танца, откровенно об этом пожалел. Не знаю, чем бы все это закончилось, но тут открылась дверь, и вошел он, основатель школы, мировой призер, двигающийся в свои почти 70, с той легкостью, которую не обеспечит ничего, кроме таланта. Мужчина со спокойной улыбкой подошел к самой неуклюжей из всех, мягко взял ее за руку и тихо прошептал «Слушай мои руки». Я слушала, и все получилось, и у всех остальных тоже. Воздух наполнился радостью. Все мы оттаяли, расслабились и готовы были продолжать. Когда я уходила, то случайно увидела, как девушка, взявшая очень тяжелую ноту, своей практике, плакала в раздевалке, оправдываясь и говоря, что не хотела обидеть, а хотела научить. А он, стоявший рядом, так же тихо, как и мне, ответил «Когда хочешь научить, то делишься опытом, а не высокомерием». Эти слова я запомнила навсегда и стараюсь никогда и нигде от них не отступать потому что хочу научиться и хочу научить. Ищите тех, у кого опыт не заменяется высокомерием. Мы едем в поезде. Я никогда не была счастлива. Никогда, уверенно и важно, говорит она, делая акцент на «никогда». «Сколько тебе лет?» — спрашиваю я. «Тридцать девять». Цифра звучит обреченно. То есть, за 39 лет у тебя не было ни одного момента, в котором ты хотела бы остановить все часы на свете. Нет, не было ни одного человека, который бы словом, делом или просто своим существованием подарил тебе радость. Нет, ты сама никогда не создавала для себя самой или для кого-то иного, прекрасных впечатлений. Нет, ты жила на необитаемом острове, впадала в кому, депрессию, невроз, которые помешали бы тебе воспринимать живую жизнь как данность. Нет. Тогда что такое счастье? Ты точно сможешь его отличить от того, что никогда им не считала? Да, наконец-то прозвучало первое и быстрое согласие, после чего без паузы она перечислила условия своего счастья. «Я буду счастлива, если перееду в Канаду, если Матвей меня полюбит, если я сделаю Ирина пластику, если рожу ребенка, если сменю профессию. Ты уже жила в Канаде?» — уточняю я. «Нет». «У тебя были отношения с Матвеем?» «Нет». «Ты видела себя...» с носом иной формы и длины. Нет. Ты беременна? Нет. Ты осваиваешь другое дело? Нет. Тогда почему ты -то решила, что говоришь со мной о счастье, а не о том, чего у тебя нет и никогда не было, не умея при этом оценить ничего из того, что у тебя есть или было. И она ждала ответа и не удивлялась, если честно, потому что члены клуба фанатов несуществующего счастья превышают в своем количестве любой иной фан-клуб. Правда, членство в нем довольно дорогое — собственная жизнь. Впрочем, каждый сам выбирает ту цену, которую готов платить. Вот только за что? Точно за счастье. В Москве мы соседствовали пожилая пара, величественный профессор-физик, гений обаяния и острого слова, и его жена, невротичная сухонькая дама, 50 с лишним лет, прожившая за широчайшей спиной супруга, ни дня не проработав, со штатом прислуги, и с великой страстью громко выяснять уже давно истлевшие отношения. Так громко что несокрушимые стены мрачной Сталинки, гордо стоявшей близ Арбата, не позволяли нам не услышать очередной истерики. Схема всегда была одна и та же. Женский визг шел по нарастающей, добирался до самой нестерпимой ушам ноты и прерывался бархатным баритоном профессора, который неизменно произносил одну и ту же фразу вам опять как то не так живется рима вениаминовна как ни странно но это ее успокаивало она начинала щебетать и смеяться потом случилось так что рима вениаминовна стала моей пациенткой профессор ушел как толстой собрался к вояжек и сел в поезд до крыма сказав на прощание что заслужил последний подарок — не видеть жену до конца своих дней. Женщина растерялась. Довольства и апартаментов ее не лишили, но женское тщеславие, которым полна каждая из нас, полагая, будто единожды завоеванный мужчина будет пожизненно прислуживать нашему сердцу, не оставляло ее в покое. Она обрывала ему телефон не оборвала, потому что разговаривать с ней не стали. Она доехала до старой крымской дачи, где вот ведь один без любовницы счастливо праздновал свою свободу натерпевшийся мужчина. Ворот ей не открыли. Римма Вениаминовна не могла поверить, что это все. Но это было именно все. Они так и не увиделись. Профессор умер через четыре года, и все, кто знал его после супружеской амнистии, утверждали, что имя своей жены он упомянул лишь один раз, запретив ей быть на его похоронах. И был все это время необычайно деятелен, спокоен и радостен. А она за полгода до своего ухода произнесла только одну но очень крепкую фразу. И какого мне как-то не так жилось? Ведь у меня было абсолютно все, и абсолютно ничему я не могла порадоваться. Хотела оставить без комментариев, но все-таки замечу, что эта история не про неблагодарную злодейку и терпеливого страдальца. Эта история про честность выбрать ту жизнь, которая нужна именно тебе, а не тому, кто даже из самых лучших побуждений приносит тебе на блюде свою версию счастья. Они оба подавились. Только жаль, что слишком поздно, и уже не было времени откашляться и пойти туда, куда несут свои ноги, а не чужие руки. Много лет назад я говорила с женщиной. Без шести лет ей было сто. Она уходила. Легко, без обид и без сожалений. И дело было не в возрасте, а в умении быть благодарной. Умереть ли я могла очень давно, в первые послевоенные годы. Оказалась я тогда одна с тремя детьми, да еще на чужбине. Все мои погибли, и нам после эвакуации некуда было вернуться. Даже дома не осталось. Жили мы на квартире у такой же побитой войной женщины в старом бараке. Спали на нарах, ели что придется. Было плохо, но стало еще хуже, когда артель, в которой я работала, закрылась. На работу не брали, городок крохотный. Я весь обошла. Место давали только на швейной фабрике, но и то не сразу. Надо было отучиться два месяца. Денег не осталось ни на еду, ни на квартиру. Я стала думать о плохом. Каждый день просыпалась с мыслью забраться на чердак и повеситься. Отчаялась. Хозяйка заметила мое изменившееся настроение. Я ведь смешливая была. Несмотря ни на что, Кадриль отбивала без гармошки, а тут затихла. И она стала говорить со мной, утешать, хотя сама с лебеды на картошку перебивалась с двумя ребятами. И тут утром открываю однажды дверь, а на крыльце корзина помидоров с огурцами, а рядом в тряпочку чистые завернутые три буханки хлеба. Я метнулась к хозяйке, а она говорит, «Это уж точно не мне, Вер». Это тебе. Вот с этой корзины я и воспряла. Поделили мы ее поровну, а там и работенка подоспела. Кое-какие деньжонки появились. Много еще чего было, но вот той корзины, безымянной, и хлеба я не забывала никогда. По сей день за нее благодарна. И сама всегда помогала кому могла, и старалась тихо, чтобы не знали. Помощь дело негромкое. Я, слушая ее, тоже на всю жизнь запомнила, что помощь не может быть громкой, как и все настоящее. Сегодня год, как ее нет, и три года со дня нашего знакомства. Эмми было уже очень много, когда она, устав от сражения с раком, длиной в 11 лет достойная цифра, добровольно ушла в хоспис, решительно отклонив уговоры очень любящего ее сына переехать к нему. Она ни с кем не хотела жить и не могла, наверное. Коренная петербурженка, пережившая блокаду, расстрел репрессированного мужа, смерть двоих детей от голода. Эмма дымила свой неизменный беломор, но носила пиджаки от Шанель. В совершенстве знала четыре языка, но материлась с азартом, портового грузчика, высмеивала сентиментальность, но кокетничала с молодыми мужчинами так, как не выходит у двадцатилетних девчонок. И всегда Эмма, просто Эмма. Отослан в веселое путешествие был каждый, кто хоть раз попытался присовокупить к ее дивному имени пошлая Александровна. Меня она, как призналась позднее, признала за ту же нелюбовь к отчествам. Я всех и всегда называю просто по имени, считая, что важен человек, а не его папа. То время, что мы провели вместе, я считаю драгоценным. Встреча, начавшаяся как профессиональная психологическая реабилитация, быстро переросла в глубокую дружбу. Я всю жизнь люблю поломанных, но устоявших людей и сторонюсь холеных комнатных растений, проживших за чужими спинами, как у Христа за пазухой. Последние неинтересны мне отсутствием живого личного опыта и непроходимой наивностью. Опыт Эммы был колоссальным, и она щедро делилась им. Говорила о боли без боли, доверяла трагедии как комедии, высказывала нестандартные мысли, но самое главное, она была по-настоящему свободна, и это читалось во всем. Я была рядом, в последний день, и видела, что Эма знает о том, что день последний. Она выкурила папиросу, сделала три глотка коньяку, цыкнула на плачущего сына, а потом повернулась ко мне и сказала: Не дай сожрать себя ни обстоятельством, не людоедом из числа сплетников и идиотов. Жизнь того стоит. Так и живу, потому что жизнь и вправду стоит того. Я помню тебя, Эмма. Я тогда опоздала на поезд до Нижнего. Опоздала обидно. Хвост Сапсана нахально проплыл перед моим запыхавшимся носом и весело заспешил к моему любимому городу. Бессильно мать угнувшись, я поплелась в здание Курского. За спиной кто-то матерился намного изощреннее меня, и я обернулась полюбопытствовать. Виртуозом сильной лингвистики оказалась крошечная старушка в соломенной шляпке, хиповых джинсах и аккуратных белых кедах не больше 35-го размера. Налегке, весь багаж — клевая боха-сумочка через плечо. Я улыбнулась ей, как товарищу по несчастью. Она улыбнулась мне. То, что должно получиться, получается сразу. Это мой девиз, ни разу меня не подводивший ни в любви, ни в дружбе, ни в работе. Не подвел и на этот раз. Десять минут спустя мы с Кирой Алексеевной уже уютно расположились в Эльпатио и заказали отличный ужин с бутылкой красного сухого. Отметить знакомство — и залить опоздание. Мне везет на удивительных и светлых людей. Кира Алексеевна была удивительной, без всякого сомнения, и свет от нее исходил без перерыва. Ей оказалось 89 лет. Почему этого не ощущалось? Потому что она не требовала к себе уважения только на том основании, что ее прибытие на этот свет случилось почти век назад. Так делают люди, для которых возраст — единственный повод для гордости. Кира Алексеевна ничем гордиться не пыталась. Она просто и буднично рассказывала мне о своей жизни, поняв, что слушаю я ее не из вежливости, а живо интересуюсь человеческими судьбами. Профессор, доктор биологических наук. В Нижний она уехала праздновать старость. Как Саню мужу схоронила, так и уехала. Москва пустая без него. Мы прожили вместе 62 года, а я не помню как. Не поверишь, а о любви ни разу друг другу не сказали. Он просто на меня посмотрит, даже не в глаза, а глубже. И я понимаю все, что нужна только я. И сама иногда к плечу прижмусь, зажмурюсь и чувствую, что понял он все мои чувства. Говорят ведь больше о том, чего нет, а когда есть, и так понятно. И под ручку не ходили. Смешно нам было. Саня часто уезжал на испытания, он у меня конструктор был. Иногда три-четыре месяца разлуки не чувствовали. Ниточка не разрывалась. Внутренний диалог. Знаешь, сейчас, когда мне под сто, я понимаю, на чем все держится на отсутствие удержания, на доверии, на нежности, на желании, а не на долги. Цепляются те, кто любит для своего комфорта, а когда все взаимно, ни за кого цепляться не надо. Есть вы друг у друга, значит, ваше счастье, а нет ничем не удержишь. Дочка у нас погибла маленькая, Санька черный ходил. Я за него так боялась, что своей боли не видела. Потом сразу близнецов родила, Лёшку с Илюхой. Один орнитолог, живет во Франции, другой на Крите, книги по археологии пишет. Четверо внуков. Наверное, такой матерью, как у нас принято, я никогда не была. В попу не дула, в школе не жила, уроки с ними не учила. Я их любила с уважением, давала право выбирать и никогда у юбки не держала. Может быть, это неправильно, но муж мне был намного ближе. Я не могла поставить себя мать выше себя любимой женщины. Слово «жена» ненавижу. Он был абсолютно моим человеком. Я ездила попрощаться. Чувствую, что еще на одну поездку селенок не наберу. Посидела на Санькиной могиле, рюмочку коньяку выпила, и поблагодарила, что даже те десять лет, что без него живу, не оставил он меня без тепла. Как думаешь, это и есть любовь? Судьба подарила мне два года дружбы с этой прекрасной женщиной. Мы отмечали праздники и просто общались, гуляли по набережной, сиживали в уютных ресторанчиках и говорили, говорили, говорили. Еще раз повторюсь, молодость, Это интеллект, а не тело. В воскресенье я положила белые лилии на могилку Киры Алексеевны. Сначала очень расстроилась, что сыновья решили хранить мать здесь, в Нижнем, а не рядом с мужем, а потом вспомнила ее слова о внутреннем диалоге и поняла, что место не имеет значения. Предназначенные друг другу люди не расстаются. Когда истощаешься эмоционально до запредельной точки, уже не чувствуешь этого. Так же, как и не льешь слезы, если по-настоящему горько. Проходишь, как сказочный мальчик со шрамом, сквозь платформы, теряющий смысл и оттенки жизни, и не знаешь даже, больно тебе или нет. Именно в таком состоянии была Юля, когда ей под ноги бросилась собака, рыжая и драная. Но с ошейником и с чем-то таким в глазах, что показывала. Хозяин точно есть. но нет, я не могу сейчас. Отстань», устало прошептала женщина и решительно пошла дальше. Она сделала ровно одиннадцать шагов. Они почему-то сами отсчитались внутри, как будто засекая время, на пробуждение человека в человеке. Мы все люди, все без исключения. Просто иногда вмерзаем в свои плохие дни и понимаем, что жизнь под наркозом бесчувствия немного легче. Юля зашла в магазин и вышла оттуда с куском ветчины. Собака ждала. Осторожно присела на край тротуара и начала деликатно есть. Даже шкурку аккуратно отделила своим влажным языком и отодвинула в сторону. Дома царило запустение. Много пыли и брошенных в беспорядке вещей. Юле долгое время было все равно. А сейчас, вдруг застеснялась, потому что собачьи глаза как будто удивились такой картине. «Ишь ты, и где же ты раньше жила?» — пробормотала она. «Но ничего». Завтра отыщем твоего хозяина, объявление сейчас с мастерю. Давай-ка сфоткаемся. Ты ж вон породистая, оказывается. Хозяин не нашелся. Нашлась сама Юля. Нашлось имя для ночной гости. Митька. Потому что это был именно он. И еще нашлась Аська. Белоснежная красавица, с болезнью которой не захотели возиться выжившие из нее все на фотосессиях ушлые фотографы собаки большие зеркала приходящие в нашу жизнь для того чтобы очень правдиво показать кто мы есть на самом деле да наверное и все животные тоже это они дают нам лучшие уроки бескорыстия это они показывают нам тот уровень безусловной любви, на которую не всегда способна даже мама. Это они исцеляют нас тогда, когда мы болеем теми болезнями, что не лечатся таблетками. И иногда именно с ними мы не доходим до последней точки. Потому что когда тут страдать? Если надо выгулить, доплестись за кормом и просто посидеть рядом, запустив ладони в теплую шерсть. А значит, будем жить. Правда ведь? Однажды перестаешь бояться холода, любого холода. Просто кутаешься потеплее и живешь дальше. И тебя становится невозможно предать, обидеть, причинить боль. Все это случается, когда ты боишься, а когда нет, не случается. Потому что ты прошел все худшие варианты, и тебя не удивить ничем. Ты живешь, проходя мимо любых провокаций, плевать тебе на них. Предавшие перестают для тебя существовать и потому нет желания мести. Пустоте не мстят. Прошлое у тебя есть, но тебя в нем нет. Так чего тогда? Обиды тебе давно не девять, и ты обо всем можешь поговорить. Любовь только та, которые принимают сразу двое, без доказательств и никакой безответности. не боящиеся холода не побираются у закрытых дверей. Ты живешь, не вздрагивая больше от того, что скажут, как подумают, чем будут недовольны. И опять, потому что не боишься. Отсутствие страха открывает тебе глаза на то, что недовольство тобой... Проблема недовольных, разочарование разочарованных, критика критикующих. Ты здесь вообще ни при чем, потому что или диалог, или пусть моноложат за спиной, от тебя подальше. И ты понимаешь, наконец, что жизнь начинается только тогда, когда перестаешь бояться. Холода, жары, обиды, гнева, потерь, Осуждение, сплетен, идиотов, разлук, одиночество, предательство, даже смерть. Потому что страх еще никому и ничем не помог. Отожрал по половине жизни у всех боящихся, а вот помочь не помог. Я отказываюсь бояться, друзья мои. Я выбираю жить.